влеклись к соседнюю в одно политическое тело. Малая Россия благодаря борьбе с латинством раньше почувствовала потребность просвещения и владела уже средствами школьного образования. Стало быть, россиянину можно было учиться безопасно у малороссиянина, который приходил в рясе православного монаха. Можно было также учиться безопасно у греко-православного. В XVII веке, пред эпоху преобразования, мы встречаем непродолжительное время, когда за науку обращаются к малороссиянам или вообще западнорусским ученым и грекам. Но и это примеряющее средство не вполне могло помочь делу. Новые учителя, откуда бы они ни пришли, хоть бы из православной Греции, из православной Малороссии, необходимо сталкивались с старыми учителями, и отсюда борьба которая вела к чрезвычайно важным последствиям. Молодой великороссиянин, поучившийся у малороссийского монаха по-латыни и по-гречески, стал ученей своего старого учителя, своего отца духовного, говорит что и то не так, и другое не так, и что отец духовный многое неправильно толкует. Легко понять, как должны были смотреть на это отцы духовные. Светопредставление. Яйца курицу учат. Чего ждать доброго после этого? Ясное дело, что киевские монахи вместе с латынью учат разным ересям. Но мало того, что русские люди учатся бог знает чему в Москве у малороссийских монахов, хотят еще ехать в Киев, там учиться в самом гнезде этой латыни, хороши оттуда воротятся. Так толковали в Москве в начале царствования Алексея Михайловича.